Глава 64. Невестку и внуков после их осуждения он пересылал, куда нужно было, только скованными, в зашитых носилках, и чтобы страже не позволяло встречным останавливаться и оглядываться.